новое. Далее, прогрохотал разбойник, император луперкаль провозглашает, что после высадки он желает предпринять прогулку к Санктуму Империалис. Если к его прибытию врата Вечности будут открыты, он предлагает императорское помилование всякому и каждому из вас, без условий и оговорок. Он дарует прощение всем. Амит хмыкнул. А дальше идет «но», однако, ревел Титан. Если врата Вечности будут закрыты, он воспримет это как акт дальнейшей враждебности. С любым, кто не признает Горолу Луперкаля повелителем человечества и окажет сопротивление вступлению истинного императора в Санктум Империалис, поступит как с врагом Империума. Динамики разбойника изрыгнули последние слова. Они прозвучали так, будто в глотках экипажа где-то в сердце богомашины клокотало машинное масло армия магистра войны перейдет в наступление через час. Если вы решитесь прекратить эту пародию на сопротивление, тогда запустите сигнальные ракеты с дельфийского укрепления, чтобы мы могли засвидетельствовать вашу капитуляцию. Если вы уничтожите этого посланника, мы расценим это как дальнейшее неповиновение, и вы утратите дарованный вам час милости». Император Гор Луперкаль сказал свое слово. Передав сообщение, посланник начал сложный процесс пробуждения своих двигателей и медленного разворота. Все глаза обратились к Сангвинию. Он был повелителем последней стены. Он один имел право дать ответ. Трансакта 7 Уай 1 подумала, что он мог бы открыть огонь из одного чувства противоречия, ведь примархи были печально известны своей эмоциональностью. В один момент они казались неким идеалом воплоти поистине более людьми, чем сами люди. В другой, такими же мелочными, как пантеон башков из языческих легенд Старой Земли. Бессмысленно было бы расходовать боезапас таким образом, смерть одного титана никак не изменила бы баланс сил, но скитарий все же подозревало, что приказ будет отдан. Гнев часто перевешивал расчеты, показывающие тщетность усилий, по крайней мере, у смертных. И все же девятый примарх молчал. Он ни словом не выразил переполнявшие его чувства, и дочь Терзани зашагала к своим рядам, а земля сотрясалась все тише с каждым удаляющимся шагом. Ей позволили жить в обмен на драгоценный час милости. Амед заговорил так тихо, что его голос не слышен был больше никому. «Некоторые из смертных, повелитель, обещание, что они будут в безопасности после сдачи в плен, оно может подействовать». Трансакта 7 Вуай один не знала, правда ли это? Да, человеческое поведение отличалось крайностями, но оно было непостижимо. Впрочем, если судить по кивку Аркхана Ленда, предположила она, капитан Нассер Амид был прав в своем утверждении. Некоторые из неаугментированных действительно могли надеяться на бегство. И Трансакта 7 Вуай один отчасти понимала их. Во многих проповедях, что проникли в коммуникационную сеть Механикус вместе с порченным кодом, содержались пугающие опровержения постулата о непогрешимости амнисии. Она тоже обдумывала возможность покинуть свой пост. Конечно, она никогда не признается, что испытала минутный кризис веры. Это останется между ней и ее богом. Девятый примарх не ответил экземпляру генетически модифицированного воина, которого иногда называл сыном. Он откликнулся на предостережение Амита так, как трансакта 7 Уай 1 могла ожидать меньше всего. «Я не хочу быть здесь», — сказал идеальный сын императора. Он говорил тихо, словно голос его прогорк от правды. Не торжественно произнес он эти слова, но так, словно они были плодом спокойных раздумий. Словно эта идея недавно пришла ему в голову. Так, словно он только-только припомнил сами слова». Потом он сделал три шага к самому краю стены, белые крылья зашумели, и он взмыл в небо. 27. В башне Алого Короля. Вулкан. 18-му примарху не хотелось задерживаться в некрополе чужаков, и не только из-за того, что время было против него. На этом городе, Колостаре, лежал отпечаток трагедии – краха настолько глубокого, что он, казалось, влиял и на вулкана. Он был не из тех, кто витает в облаках. Он твердо стоял на ногах и гордился своей практичностью. Но здесь, где физика была всего лишь сводом законов, которые так легко нарушить, атмосфера мертвого города душила его. Он вдыхал вонь духовной катастрофы и чувствовал, как она растворяется в его крови. Это было странное, трансцендентное чувство». Чего в Колостаре было в изобилии, так это имперских трупов. Улицы и площади города населяли сотни, а местами тысячи мертвецов. Скитарии, секутарии, мермедоны, боевые техножрецы с Марса, сестры тишины, кустодии. Большая их часть была мертва уже многие годы, и природа этого места превратила их в голые кости, заключенные в проржавевшую броню. Некоторые, казалось, испустили дух совсем недавно, либо они погибли всего пару месяцев назад, либо их сохранил свеженькими какой-то каприз паутины. Все они были убиты демонами. На всех таких трупах видны были ужасающие раны, оставленные нечеловеческими клинками или последствия уродующей болезни, или их просто наполовину съели. Вулкан прокладывал извилистый путь по необыкновенно широкому проспекту. Ему приходилось пробираться мимо разбитых граф-носорогов и лендрейдеров между курганами из золотых мертвецов. Когда-то императорская кустодианская гвардия насчитывала 10 тысяч душ, величайшее достижение генетической инженерии, не считая самих примархов. Большинство их погибло здесь, отдав свои жизни в попытке исправить глупость Магнуса и отвоевать мечту императора. Имперские силы, несколькими годами ранее расквартированные в этом некрополе, звали его невозможным городом. Город из ксеноматериалов, затмевавший почти любой из человеческих мегаполисов, с башнями, арками, мостами, проспектами, расположенными под всеми возможными углами, был построен внутри туннеля невообразимых размеров. Глядя на восток или на запад, вы могли в подробностях рассмотреть застройку отдаленных районов, возведенных на стенах огромного туннеля, словно на належащий перед глазами карте, от этого могла голова закружиться. Глядя вверх, вы видели город отражения, шпили сталактиты которого росли из потолка в километрах над головой. Как бы ни называли город из разрушенного психопластика, он был памятником двум потерпевшим крах империям. Сначала какой-то давно забытый катаклизм погубил всех Эльдар, что здесь жили. Возможно, это был Мальстром, который возник при рождении Бога, положившем конец рассвету их декадентской культуры. Краем глаза вулкан замечал их призраки, или, возможно, призраки призраков. В окнах башен, в уличных арках мелькали осколки сияющих душ, менее материальные, чем даже тени. Это было видимое эхо, лишенное разума. Давно мертвый город всего лишь вызывал в своей памяти фрагменты прошлой жизни. Потом на пустую скорлупу Колостара наложил руку Империум. Вооруженные мечтой Императора и гением Механикум, они связали этот район древней паутины с новорожденными, тронорожденными имперскими путями. Их также постигла неудача. Но катастрофа, которая покончила с замыслами человечества, была какой угодно, только незабытой. Здесь проложил себе дорогу Магнус Красный, стремясь предупредить императора о предательстве гора. Его астральное тело, раздутое от чувства собственной правоты и подпитанное энергией человеческих жертвоприношений, проломило хрупкие защитные покровы паутины. Пробиваясь сквозь это измерение и каждым шагом, каждым вдохом, каждым колдовским шепотом и безрассудной прихотью разрушая все больше, он погубил все, что сделали механикум ради спасения человечества, уничтожил их великую работу и позволил демонам наводнить это священное место. С сердцем, полным благих намерений, он приговорил к смерти собственную расу. И так началась война в паутине. Война, что продолжалась сотни лет в полнейшей секретности, вне поля зрения тех бесчисленных триллионов, которые должна была спасти. Кустодиев и сестер Безмолвия оттесняли все дальше, дальше, дальше, пока они не оставили сначала невозможный город, а потом и саму паутину, и вместе с этим последним отступлением они оставили и мечту императора. Будущее человечество, не отравленное ядом поклонения богам и вар путешествий, было потеряно. Вулкан многое узнал, пока находился в Императорском подземелье. По капле, по обрывку, по клочку он воссоздавал эту картину, из лекций Малкадора, из шепота Кустодиев, из жалоб, что выпивали адепты Механикус. И он задумался. «А знал ли его брат обо всем, что натворил?» Они с Магнусом никогда не были близки. Он не мог предположить, о чем сейчас думает его брат с Проспера, возвышенный и порабощенный своим покровителем и господином, более могущественный, чем когда-либо, но выполняющий волю далекого, кудахчущего от смеха Бога. Подходя к городу, вулкан поймал себя на размышлениях о том, что, возможно, в Колостаре все еще полным-полно уродливых существ из демонического рода. Возможно, его поджидали миллионы нерожденных, прячущихся в тени шпили из призрачной кости или еще более редких психопластиков но их там не оказалось. Для них там не осталось ничего. Нечем было кормиться. Нечего было переваривать, обретая плотское воплощение. Похоже, демонам не нравилось плясать на могилах врагов. Они унеслись, ведомые алчностью, ибо остаться здесь означало голодать. Итак, вулкан был один. Один, затерянный в этом вопиюще пустом месте. Ни ветерка, ни солнца, хотя свет здесь был исходящий ниоткуда и никуда не направленный, дающий туманное освещение. Сквозь неподвижный воздух струилось, или это всего лишь воображение? Что-то еще. Что-то осязаемое, словно невидимый поток энергии, вне поля зрения и почти вне восприятия. Он не знал, что это было. Естественный фактор, неотделимый от самой паутины, или свидетельство незримой войны сил между Магнусом и их отцом. Опираться на время тоже было бесполезно. Каждый раз, когда вулкан проверял хрон своей брони, тот рассказывал другую историю. Что он идет третий день. Что он путешествует уже месяц. Что он сделает первый шаг не раньше, чем через шесть лет. Но это не имело значения. Нигде не было ни единого знака присутствия его брата Магнуса все, что он мог идти, и он шел, отдавшись на волю мятежным законам этого измерения. Время могло замереть на месте, все равно у него не было никакого способа проверить, так это или нет. И пока он шел, он думал о кустодиях и сестрах битвы, отдавших своей жизни, чтобы он смог войти в паутину. Он боялся не оправдать их жертву. однажды он чувствовал, как мимо него проносится какая-то огромная эфирная сущность. Каждый раз он ощущал себя глубоководным ныряльщиком, которого, к счастью, не замечают громадные океанские чудища, проплывающие рядом. Это явление было одновременно похоже и не похоже на ветер, ласкающий разгоряченную кожу и оставляло по себе аромат, что отдаленно напоминал сжженный камень. Любопытно, он знал, что не чувствует истинного запаха, но лишь ближайшее к нему ощущение, которое его мозг мог выдать в ответ на что-то настолько чуждое. Он пришел к выводу, что это были эльдарские корабли, скользящие сквозь туннели в сопредельных измерениях. Крейсеры размером с город, которые проходили так близко, что он почти мог дотронуться до них. Эта гипотеза, что основывалась единственно на интуиции, была полностью верна. Когда он наконец наткнулся на признаки жизни в этом безжизненном пространстве, на десяток ударов сердца он застыл как вкопанный. Вулкан стоял, задрав голову, и таращился на башню из призрачной кости. Это был всего лишь еще один шпиль из тысяч, что вулкан уже видел в Колыстаре, и одновременно он был апофеозом их всех. Он понял каким-то неизвестным ему дотоле почти звериным инстинктом, что это было самое сердце мертвого города. Там, где он стоял, сливались воедино все истинные планы бытия, и все находилось в идеальном равновесии. Входом в башню служила арка на дальнем конце длинного моста, полуразрушенные дуги из раскрошившегося психопластика, обе стороны которой разъедали струйки золотого тумана, что поднимался из разверзшейся внизу пропасти. Не было здесь ни мертвых тел, свидетельствующих о давней битве, ни демонов, таящихся во тьме. Только цепочка следов в пыли вела по мосту к зияющей арке, одни следы огромные, но почти человеческие, другие словно от раздвоенных копыт демона. Существо, что оставило эти следы, непрестанно изменялось, превращаясь из человека в демона, из демона в человека. Вулкан положил молот на плечо и пошел по следам. Позже он пытался припомнить свой путь к вершине шпиля. После осады, и действительно, для вулкана это было позже, много позже, это было время обнаженных нервов и боли настолько невыносимой, что она изгоняла разум из его бескожего черепа, он ни разу не смог восстановить в памяти то, что случилось с ним после того, как он перешел мост из призрачной кости. Остались смутные воспоминания, неравномерно накладывающиеся друг на друга не об одном пути, а о трех он помнил, как под ногами хрустели обточенные туманом ступени из призрачной кости. Но помнил и о том, как поднимался по ступеням из пронизанного золотистыми жилками тисканского мрамора. И самое невообразимое из всех воспоминаний, как его ноги тяжело ступали по перерожденным плоти и кости. Возможно, все эти восприятия были верными, а возможно, ни одно из них, но подъем на башню занял целую вечность. Это он помнил абсолютно четко, и длительность не имела ничего общего с расстоянием. Позже, во время того долгого и одинокого позже, к которому он был приговорен, он размышлял о том, что делалось в шпиле, и пришел к выводу, что башня становилась все выше по мере того, как он поднимался. Ее внутренняя структура не была высечена в камне или в призрачной кости, но воплощалась из небытия в ответ на его восхождение. Это он был основным элементом, он был источником метафизической прочности он принуждал реальность выпасть из непрерывного потока изменений и избрать для воплощения всего лишь щепотку вероятностей. Все выше и выше поднимался он по спиральной лестнице. В шпиле из древней кости он проходил мимо остовов эльдарских конструктов из психопластика, что лежали там как марионетки с перерезанными ниточками, и прислушивался к тому, что шептали ему призраки призраков. На лестнице из проспирианского мрамора он вдыхал запах дыма, а в окнах, выходящих на хрустальный город Тиску, белые пирамиды горели под закатным солнцем. В башне из плоти, кости и измененного камня он встретил воинов из незнакомого легиона. Эти воины, облаченные в грязный кобальт и истершееся золото, спокойно стояли на страже, и ни один из них не поприветствовал вулкана, и ни один не ответил на его приветствие. Они смотрели мертвыми линзами шлемов, в которых светилось лишь подобие жизни. С медленной настойчивостью автоматонов они поворачивали головы, провожая его взглядами. От них несло погребальным прахом. Высоко вверху слышались крики его брата. Но это было еще и пение. И бормотание, отчаянно похожее на молитву. Когда вулкан открыл последнюю дверь с вырезанными на ней защитными рунами, когда он прошел под последним мраморной аркой с выписанными на ней иероглифами, когда он прорвался сквозь танцующие миражи последнего сияющего портала, он оказался под куполом Величественной обсерватории. И там, пораженный его видом и разъяренный его появлением, и улыбающийся в предвкушении, стоял его брат Магнус. Магнус Красный предстал перед ним блистательной ложью, существом из обжигающего света. В его ауре бились и извивались тысячи энергетических цепочек, Каждая служила каналом для каскадов энергии. Вулкану приходилось прикрывать глаза ладонью, когда свет вспыхивал особенно ярко, но с оглушительным грохотом нестабильной энергии, царившим в зале, он ничего не мог поделать. Он почти разглядел лицо Магнуса. В обманном свете его нового обличия оно было как текучая изменчивая маска. В своей долгой смерти зал вокруг них оставался первозданно чист его призрачную кость не затронули силы, что бушевали вокруг, и вулкан видел, как эфирные линии тянутся из обсерватории к горизонту чужого некрополя. В воздухе они бледнели, не из-за одного лишь расстояния, но из-за того, что выходили за пределы, в некоторых не требовалась визуальная метафора. Вулкан не был знатоком тайных наук, не изучал мистику, но знал, что видит. Так являла себя атака его брата на императора он шагнул вперед, не обращая внимания на извивающихся энергетических змеек и сильнее стиснул пальцы на рукояти молота. Сам воздух противостоял ему. Невидимая сила, что сокрушила бы смертного или парализовала Астартес, сгустила его до такой степени, что вулкан должен был одолевать каждый шаг со сжатыми зубами, словно человек, перебарывающий штормовой ветер. Комната вокруг них плясала и мерцала. Снова мраморный зал снова темница из плоти и камня. Снова обсерватория из призрачной кости. Изменчивые черты Магнуса напряглись, изо рта излился поток противоестественных заклинаний. Он проклинал и волхвовал и бесновался, и вулкан не мог отличить слова злобы от слов колдовской силы. Зал, где они стояли, повернулся вокруг некой невидимой метафизической оси. Нет, он не двигался с места, не вращался и не кружил вокруг них. Все эти слова предполагали движение, которого не было. Но все же он изменился. То, что сейчас и то, что будет исчезли. Осталось только то, что было. Вулкан смотрел на воплощение своего брата, которого не существовало уже многие годы. Магнус красный поднял голову, и сердце вулкана упало при виде опустошенности, что он увидел на его лице. При виде глубины его горя и неожиданной вины. Горящий город за широкими окнами был янтарным отражением в единственном оке. К концу дня Тиска погибнет. То была ночь, когда космические волки принесли смерть городу Света. Примарх Спроспер оказался потерянным, морщины, избороздившие его лицо, делали его на вид много старше любого из братьев. И все же Тиска ли это? С тех пор, как погиб город Света, прошли годы. Или эти годы ему примерещились? Обсерватория лежала открытой под закатным небом, первые проблески неведомых созвездий возвещали о грядущей ночи. В любой другой вечер он не устоял бы перед искушением полюбоваться танцем звезд над родным миром брата. Но сейчас он наступал с молотом в руках, разрывая оковы невидимой силы. «Не подходи», предостерег его Магнус, и одновременно мир снова изменился. То, что сейчас и то, что было распались, уступив место тому, что будет. Обсерватория стала платформой на вершине шпиля, подпорченными небесами, что полыхали ведьмовским светом. Этот мир, объятый варпом, определенно принадлежал к числу древних эльдарских миров в варп-шторме Акиалара-Старибас, обезображенных влиянием береев Более всего его смущало украшавшее небо кольцо вокруг планеты, которое состояло не из камней и частиц, но из душ. Они вопияли. С такого расстояния вулкан не должен был слышать их жалобную песнь. Но он слышал, и по коже его прошел холод. Подумать только, что Магнус был приговорен к этой трагедии, править порченным миром неизмеримое время в будущем, сама мысль об этом ранила сердце вулкана. Видеть, что его брат существует вместе таких страданий, в царстве, где единственной возможностью уберечься от его мерзости, было вообразить себя его повелителем. Но Магнус красный медленно обернулся, и вулкан похолодел от того, что сделал с ним варп. Здесь он снова встретил того Магнуса, которого дракон видел как короля колдуна, гиганта с сияющей красной кожей и глинцевитыми крыльями. Его лицо было маской снисходительного ужаса, самодовольной от накопленного знания. Циклопическое, клыкастое, звероподобное, все благородство покинуло эти черты, на его месте осталось лишь животное превосходство. Вулкан придвинулся ближе к этой громадной фигуре, оперенные крылья которой купались в ядовитом звездном свете и трепетали на колдовском ветру. «Не подходи!» снова рыкнул Магнус. И снова мир повернулся вокруг них хватит проворчал вулкан довольно он взмахнул молотом собрав все свои силы до последней частицы он ни на йоту не сдерживался это была казнь смертельный приговор приведенный в исполнение тысячелетия спустя все более невежественный империум будет рассказывать сказки о сыновьях императора эти примархи скажут они могли летать они могли выдержать любую пытку, они могли раскалывать горы могучими ударами своего оружия. Что-то из этого было правдой, а что-то обернулось ложью, но в этот день вулкан размахивал молотом с силой, достаточной для того, чтобы пробить физеляж грозовой птицы. Удар, который он нанес в сердце брата, мог бы разнести на куски ногу Титана Владыка Войны. Магнус поймал молот одной рукой. Чудовище взглянуло на темное, напряженное лицо вулкана, и плоть вокруг его единственного глаза собралась в морщинке, когда оно усмехнулось. «Вулкан!» – проморлыкал демон-принц. «Я же говорил тебе не подходить». 28. Последний выбор. Лэнд. «Ну вот, пожалуйста». Лэнд приготовился к неизбежным идиотским фразам, предназначенным поднимать дух дураков и укреплять сердца имбецилов призывы к оружию, обещания победы. Ну да, ну да. Примарх мерно взмахивал крыльями, повернувшись спиной к врагу. Он парил в воздухе лицом к защитникам стены, свет скудной зари из последних сил вспыхивал на кромках его золотой брони. По всей крепости, на всех гололитических консолях и экранах, встроенных в наручи, мерцали его двойники. Они возникали из портативных проекторов, тысяча одинаковых крошечных, машущих крыльями голубоватых призраков. Слова Сангвиния передавали по всей величественной многокилометровой стене. До тех, кто был далеко, их доносили пощелкивающие, тикающие, потрескивающие динамики сервочерепов и дронов Механикус. Солдаты сгрудились вокруг инфопланшетов, чтобы не пропустить воззвание примарха. Сотни тысяч защитников дельфийского укрепления, набранных со всего горящего империума, прислушивались к словам великого ангела. Все они видели его, даже те, кто находился в отдалении и вынужден был довольствоваться гололитическим изображением. Все они слышали его, даже те, к кому его голос доносился из трескучих ртов летающих зондов. Лэнд ожидал речи, исходящей демагогическим вдохновением. Сам он нашел бы ее безвкусной, Но знал, что большинство защитников людей, многие из которых реагировали на примархов гораздо позитивнее чем механикус, высоко оценили бы это представление. Но ни ему, ни остальным его не показали. Я не хочу быть здесь, сказал Сандвини. « Я не хочу того, что сейчас происходит, и еще меньше я хочу будущего, что придет следом. Нам противостоят наши братья и сестры, за спиной у нас врата вечности, и победить в этой битве мы не сможем. Если вы когда-нибудь гадали, как вам придется умереть, теперь вы знаете. Если вы когда-нибудь гадали, где будет лежать ваше тело, теперь вы знаете. Вас убьют у последней стены, между надеждой и ужасом. Ваше тело будет лежать здесь непохороненным, глядя мертвыми глазами в отравленное небо. Когда санктум падет, падет и терра. И я говорю вам, мы не удержим эту стену. Вы видите сами, их слишком много, нас слишком мало. Если мы сделаем невозможное, то сможем продержаться неделю. Вероятнее всего, что мы все будем мертвы через три дня. Возможно, мои слова удивляют вас. Или пугают. Но я не буду лгать. Только не вам, не тем, кто прошел через 200 дней ужаса только для того, чтобы оказаться здесь». Я смотрел в ваши лица и видел, чего вам стоила эта война. Я следил за течением всех битв, в которых вы выжили, чтобы вернуться в строй здесь, на последнем укреплении. Я читаю по вашим глазам повесть о том, что вам пришлось пережить. Сейчас магистр войны лжет, предлагая вам жизнь, обещая милосердие, на которое его воинство не способно, если только мы оставим эту последнюю стену. И я должен приказать вам здесь и сейчас снова выстоять против него». Отдать все, даже самые ваши жизни, если это поможет продержаться еще один день, еще один час, еще одну секунду. Ведь от меня требуется именно это, правда? Молить вас о последнем самопожертвовании? Сангвини спикировал ближе к укреплению и швырнул меч туда, где неплотной группой стояли кровавые ангелы. Оружие задребезжало о камень, но ни один из воинов не сделал движения поднять его. Лэнд смотрел на него несколько долгих секунд. Потом он перевел взгляд на примарха, который снова взмыл в небо и показал пустые руки тысячам людей, столпившимся на стене. «Нет», – отчетливо выдохнул Сангвиний. Мощные взмахи крыльев поддерживали его в воздухе. Обращаясь к тишине, что встретило его отречение, он с силой качнул головой, чтобы подчеркнуть твердость единственного произнесенного им слога. «Нет». Я не стану просить об этом. Вы уже отдали все, что у вас было. Вы сделали все, что вам приказывали, сто раз и даже более. Невообразимая тьма этой войны потребовала от вас такого напряжения сил, какого не испытывал ни один солдат в истории нашего вида. И то, что вы еще живы, еще боретесь, я не могу вообразить, какая отвага и стойкость нужны, чтобы встречать этот рассвет и смотреть на горизонт с винтовкой в руках. Ленту услышал, как солдаты армии зашаркали ногами, увидел, как они переглядываются. Никто не заговорил. Все были увлечены речью примарха. «В то время как Гор предложил вам ложь, я предлагаю правду. Те из вас, кто хочет бежать, бегите. Уходите отсюда. Не со стыдом из-за невыполненного долга, не в знак капитуляции перед предателями, но с честью. Идите с моей благодарностью» ибо вы уже отдали все, что у вас просили. Разве я имею право? Разве имеет право кто бы то ни было требовать от вас большего? От вас, кто выдержал страдания без счета, ужас без меры? Если вы хотите отступить в Санктум Империалис и провести последние часы жизни вместе с вашими детьми, так и сделайте. Знайте, что я не только благословляю вас на это, но и завидую». Если вы хотите оставить стену и попытать счастье на пустошах до того, как начнется битва, ради императора вы заслужили право на попытку. Торопитесь же и унесите с собой гордость за то, что уже внесли героический вклад в войну, которой никто из нас не хотел, но в которой мы вынуждены были сражаться. И если вы хотите правды, я скажу правду с радостью, ибо вы ее заслужили. Мне стыдно в этом признаваться, но если бы я мог, я бы тоже покинул стену. Примарх во мне, та часть меня, которую называют полубогом, жаждет жить так яростно, что я сгораю от стыда. Если бы я подчинился этому инстинкту, я взлетел бы в небеса, не оглянувшись. Но я не могу. Я наполовину человек. И человек во мне требует, чтобы я остался. Сангвини посмотрел через плечо на удаляющегося посланника. Дочь Терзани уже проделала четверть пути к линиям противника. Когда он снова обернулся к стене, все увидели в его глазах решимость. Обо мне рассказывают, и я каждый день слышу эти легенды, которые вы шепчете друг другу, что я знаю час своей смерти. В историях говорится, что это придает мне мужество, что я не чувствую страха, потому что знаю, что буду убит не сегодня. Вот что в них правда. Предсказанная мне смерть приближается. Сейчас. Сегодня. Завтра. Я не знаю, когда и как мне суждено умереть, чувствую только, что участь моя идет за мной по пятам. Я остаюсь здесь не из храбрости, которую дарит бессмертие. Я остаюсь здесь, потому что если мне суждено умереть, я выбираю эту смерть. Я выбираю погибнуть, защищая последние врата. Я выбираю отдать свою жизнь, чтобы подарить еще один час или минуту или даже единственную секунду отсрочки тем, кто не может сражаться рядом со мной». Я выбираю эту смерть, потому что еще не сделал все, что мог. Кто-то должен встать и сражаться, и если у меня остался только один этот выбор, я сделаю его сейчас. Я буду стоять. Я буду сражаться. Я буду удерживать стену, зная, что 13-й легион летит к Терре со всей возможной скоростью, и если они не принесут нам спасения, то принесут отмщение за нас. Останусь ли я один или вы, сотни тысяч, станете со мной плечом к плечу, но когда Орда Магистра Войны нахлынет на эту стену, я буду ждать с клинком в руке. Не потому, что я могу победить, а потому, что это правильно. Я не знаю, что за безумие владеет теми, кто были раньше нашими братьями и сестрами. Но знаю, что должен противостоять имени. Над дельфийским укреплением повисла тишина, но только на мгновение. Сангвини взмахнул рукой, словно охватив ею всю стену и стоящих на ней защитников. Тысячи голопризраков повторили его жест. «Я сказал достаточно. Вы не обязаны выслушивать мои признания и страхи. Мне остается только спросить, вы побежите?» Поначалу никто не нашелся, что ответить перед лицом такой откровенности. Капрал Машраджир из 91-го Индустанского десантного не знал, что сказать. В нем боролись здравый смысл и долг, битва, знакомая каждому перенесшему суровые испытания солдату. Он мог выжить. Он мог сбежать и выжить. Все равно его полк не годился для таких сражений. Они были партизанами, десантниками, их учили выполнять диверсионные задания в тылу врага. Да он и так всю долбанную войну прошел по земле. Что гравишутисту делать на стене? Как ему помогут тренировки по прыжкам в высоких слоях атмосферы, когда у него в руках только лазвинтовка и штык? Но Маш знал, что это все отговорки и оправдания. Он умел преодолевать и отбрасывать сомнения, и вместо этого думать только о том, как достигнуть цели. К тому же ему было некуда бежать. Вообще некуда. Тактически разумнее было остаться здесь. Если уж придется помирать, лучше сдохнуть там, где его смерть принесет пользу». «Нет!» – крикнул он Примарху. Он не был первым, но его голос вместе с другими прорезал тишину в первой волне протеста. «Он не уйдет со стены. Он не побежит». «Нет!» Скитарии не праздновали дни рождения». Магна Дельта-8 не была исключением, однако ее макроклада, то есть иерархическая военная структура, которая определяла не только ее воинскую должность, но и социальное положение в целом, имела традицию отмечать годовщину первой битвы солдат. Из-за постоянных потерь и пополнений в рядах макроклады, развернутой в зоне конфликта, эти события происходили часто и им не придавали большого значения. Точная аксиома, плохо, но с сохранением смысла, переведенная со скит-кода на любой вариант готика, звучала так. Каждый день чья-нибудь годовщина. Обычай включал обмен подарками, которые часто и неоднократно передаривались внутри полка, ведь скитариям позволялось иметь так немного собственных вещей. Сегодня была годовщина Магна Дельта 8В8. Только ее, из всех, кто остался, а осталось их немного. Не имело значения, что сам аватар Амнисии находился в крепости за ее спиной. Не имело значения, что Орда на горизонте превышала их в числе и вооружении в бесчетное количество раз. В любой другой день, конечно, эти соображения имели бы немалый вес, и она встала и сражалась бы, повинуясь бинарному диктату долга. Но сегодня эти опасения были неуместны. Не могло быть и речи о том, чтобы она сбежала в свою годовщину. Конечно, даже ее урезанный разум мог бы поддаться соблазну. Она была частично человеком и полностью смертной. Но когда трое выживших из ее родной клады пришли к ней за считанные минуты до выступления девятого, принятое решение стало тверже священного железа. Они принесли подарки. Бенивола 91955 подарила камешек со склона Олимпа, самой высокой горы родного Марса. Юрис Пруда Гранат-12 подарил инфопланшет-переводчик вместо потерянного пару месяцев назад. Кани Гамма-67, за неимением более личных вещей, подарил ей пригоршню патронов. И на том спасибо. Магна Дельта-8 чувствовала вес этих даров, этих драгоценных талисманов, в складках своего плаща, когда слушала речь девятого примарха. И когда девятый задал свой вопрос, у нее уже был готов ответ. Она не могла произнести его, по крайней мере, на готике, но протестующий крик на скиткоде означал то же, что и все остальные. Лорелея Келвер не должна была здесь находиться. Если бы у нее еще оставались силы на веселье, она закатилась бы грубым, как лай, неприятным, саркастическим смехом. Конечно, она оказалась здесь не по своей воле. Еще до того, как начались первые бомбардировки, ее освободили из пожизненного заключения и вытащили из холодных кишок туннелей севастопольского шахтного шпиля, и она не сомневалась, что уж ей-то не придется ехать на фронт. Если честно, она поверить не могла в свою удачу. 20 лет надрываешься в истощенных шахтах за преступления, которых не совершала и которые собственная семья заставила взять на себя, и вот тебя внезапно вытаскивают на солнышко, дают в руки нож и винтовку и отправляют подальше от назойливых глаз тюремных надзирателей. Наконец-то ей повезло, и она многое собиралась наверстать. Но это случилось уже, до да император памяти, год назад. Не то чтобы ей не представлялось случая сбежать. Совсем наоборот. Она сбегала запросто и не однажды. В самый первый раз это был групповой побег, и один из ее товарищей прикончил часового, пока они выбирались из временных казарм. Беднягу придушили и кое-как запихнули в служебный шкаф, а сами беглецы затерялись в грандиозном хаосе транс-европейского узла. Исчезнуть в толпе было легко, а вот выбор нужного поезда, чтобы удрать, оказался сплошным расстройством. С каждого чертового пути отправлялся состав с войсками на какой-то из фронтов будущей войны. Вот так и случилось, что ее первая попытка побега не просто из полка, но из целого сектора, закончилась через тысячу километров, где ее выгрузили вместе с толпой других бойцов и немедленно записали в новый полк. Офицеры легиона Састартес в конце строя отказались выслушивать ее доводы. По их разумению, она была здесь, она была с полком и с ним должна была оставаться. Следующая попытка побега была мучительно долгой. По прошествии нескольких недель в новом полку, она прибилась к группе последователей новой веры, если честно, их с полным правом можно было назвать культом. От их болтовни про бога императора тошнило, но в то же время она странным образом придавала сил. Лорелея знала, все, что они говорят, отчаянная чепуха, но если бы это была правда, да, они и впрямь верили в нечто прекрасное. Никогда она так не желала, чтобы религия оказалась истиной. Общение с ними дало ей возможность ускользать на тайные молитвенные собрания, что в свою очередь позволило войти в контакт с представителем администратума, посещавшим проповеди. Его нетрудно было убедить в том, что Лорелею нужно перевести на другую работу. Понадобилось только признаться, что ее посещают видения Бога Императора, и дело было сделано. Он поверил, что ее коснулся божественный свет. Впрочем, у Лорелей были основания предполагать, что она и без того смогла бы его убедить. Если бы только она преуспела, если бы возвысилась до жалкой власти над однозадачными сервиторами где-нибудь на складе, если бы только приказ о развертывании войск не опередил ее продвижение по службе. Она ждала до последнего, даже на платформе Маглева, оглядываясь в напрасной надежде, что вот-вот придет распоряжение о переводе, пока ее угрозами и дубинками не загнали в вагон. Следовало полагать, что флот магистра войны приближался к Терре. Времени оставалось мало. лорелея бежала снова, три ночи спустя. Она вовсе не жалела о том, что бросила свой второй полк. В неделе, следующей за побегом, она залегла на дно в трущобах, что сгрудились у подножия шпиля Улья Праксия. Там она жила в полуразвалившейся хибаре, покинутой предыдущими жильцами, скорее всего, их тоже забрали в армию. К этому времени она уже несколько недель рылась в отбросах, разыскивая себе пропитание, как бездомная королева, вместе с другими дезертирами. Но еды было мало с самого начала и становилось все меньше, и скоро они набросились друг на друга, пора было или помирать, или уходить. Сначала Лорелея была уверена, что у Шаната не помрет. С самыми здоровыми отморозками она договорилась. Но она многовато накопила, слишком уж хорошо побиралась, вот и стала жертвой собственного успеха. Эти сволочи сговорились и набросились на нее с цепями и заточками. Так что прощай, Праксия. Прощай, дерьмовая хибара. После этого, ну, в общем, после этого она впала в отчаяние. И сделала одну вещь, одну единственную в жизни, которой она стыдилась. Кому-то пришлось умереть, чтобы она жила. В то время она притворялась песцом мониторума. Впрочем, разве это притворство, если хорошо делаешь свое дело? А она в самом деле выполняла свои обязанности, что, по ее мнению, давало ей все законные права. Работа была до жути скучная и нескончаемая, но нетрудная. Отслеживать передвижение полков, инвентаризировать запасы и так далее, и тому подобное – целая вечность занудства. Даже документы у нее были подлинные, в основном потому, что они были не ее. Они принадлежали женщине, которую она убила, чтобы занять ее место в бесконечной рутине имперской бюрократии. Лишь по глупому невезению ее поймал этот бесполезный администратор-капитан, и на чем? На обычной арифметической ошибке. Разве она не должна быть квалифицированным савантом? Ну, конечно, об этом говорилось в ее документах. Как же она умудрилась допустить такую ошибку? Почему ее прогнозы относительно потребности в ресурсах так далеки от реальности? Сначала она думала подкупить его, что само по себе было смешно у нее ровным счетом ничего не было. Потом даже хотела его убить, что было еще смешнее, это была не тощая, малорослая от недоедания счетоводша, а армейский ветеран в отставке, вдвое тяжелее нее, да еще и с бионической рукой, которая мокрого места бы от нее не оставила. Вдобавок она уже была по уши в шестеренках машины монитора, где даже малейший чих не обходился без вороха бумаг. И она сбежала, в буквальном смысле исчезла в ночи и спряталась в безымянном трущобном городке в тени еще одного прекрасного шпиля. Если бы ее поймали, казнили бы. Не прошло и пары дней, как ее загребли в следующую волну принудительной мобилизации. Протесты ничего не дали. Практически каждый на планете, кто не работал на жизненно важном посту, был мобилизован в имперскую армию поэтому Лорелею объявили уволенной и записали в третий полк, который был размещен во временном пункте сбора и готовился к отправке в другой сектор, где они обязательно должны были усилить уже находящиеся там подразделения. Ее преступление и предыдущие дезертирства остались нераскрытыми, ну хоть что-то. В общем, ей, похоже, суждено было повоевать. Несмотря на все усилия. Такие вот дела. И ее отправили на фронт и какое-то время она воевала. Несколько месяцев. Несколько месяцев она голодала и терпела лишение, отгоняла от лица дым и сидела в окопах вместе с мужчинами и женщинами, которые по ночам гадили под себя, чтобы не замерзнуть, и притворялась, что она лучше их, что им здесь самое место, а вот ей нет, и между тем становилась с каждым кровавым днем все костлявее и злее. Несколько месяцев она дралась во тьме и видела, как ее товарищи потрошили, распинали, спарывали болтерным огнем и разрубали пополам цепными мечами. Несколько долгих-долгих месяцев она делала то же, что и все. Была пешкой в войне, что затеяли Астартес. А теперь, после всего, что она прошла, нате вам. Сам великий ангел говорит, что она может идти. Лор позвал ее солдат, что стоял рядом что с тобой такое?» Все семеро, кто остался в живых из ее взвода, толкаясь и воняя потом, дерьмом и горелой землей, столпились вокруг зыбкой гололитической проекции, исходящей из наруча сержанта Гатиса. Лорелея поняла, что плачет. «Что с ней такое?» «Да ничего. Все в порядке. Все просто замечательно. Не она одна здесь дала волю чувствам. И вообще...» по-настоящему она не плакала. Это просто боль медленно выходила из нее, слишком уставшей, чтобы плакать по-настоящему. «Меня зовут не Лорелея», ответила она, смахивая слезы. Она понятия не имела, почему плачет. Будто ее прокололи, и из дырки потекли слезы. «Меня зовут Даеника. Теперь весь взвод смотрел на нее. Лорелея Келвер, это была сотрудница из Мониторума, «Я ее убила несколько месяцев назад. Взяла ее имя. Ненавижу себя за это. Вот бы вернуть все обратно». Она подняла глаза и встретила их взгляды. Они смотрели прямо ей в душу, смотрели с усталым смирением. Без гнева. Без отвращения. Без всякого осуждения. Только не теперь, когда они столько прошли вместе». «Я не хотела попасть на войну», – объяснила она. «Не хотела я воевать. Это было до того, как мы встретились. Этот полк у меня не первый. Просто единственный, из которого я не смогла сбежать. Трон, я так устала. Наконец-то мы можем уйти, оставить все это дерьмо позади, а я, мать его, так устала». Бессильные слезы уступили место смеху. Это был слабый, усталый, но настоящий смех». «Но мы не уходим, лор», – мягко сказал сержант Гатис. Владыка Сангвиний на его наруче замолк. Примарх задал свой последний вопрос, и крики «нет». «Нет», – уже разносились по дельфийскому укреплению. Трудно было говорить в таком голдеже. «Я знаю», – все-таки выкрикнула она. «Я тоже». Голоса Доенники и ее товарищей присоединились к общему хору. Нельзя сказать, что никто не захотел уйти после слов примарха. Многие хотели уйти. Многие ушли бы, но причин остаться было столько же, сколько защитников на стене. В душе у каждого жили гнев, вина и стыд, и вместе они порождали отчаянную храбрость, какая возникает у человека в самые мрачные моменты. Некоторые остались из чувства долга, Другие – из-за надежды, ложные или нет, что к ним еще могут прибыть подкрепления. Некоторых заставил остаться только стыд перед товарищами. Кто-то остался, потому что Сангвини был прав. Они уже отдали все, что могли, и терять было нечего. К этому времени их жизнь была простой формальностью, привычкой организма. Война высосала все, что их определяло, и остались одни пустые оболочки». Кто-то остался, потому что надоело убегать. После 200 дней отступлений с боями им наконец-то предстояла последняя битва, и они собирались держать оборону из одной лишь усталой злости. Годы спустя Лэнд гадал. А сбежал ли кто-то в самом деле? Ведь кто-то должен был побежать. Удержали их товарищи или пристрелили в спину офицеры? Было ли им позволено покинуть стену беспрепятственно, как обещал Девятый? Весьма вероятно, с точки зрения статистики можно было говорить об этом с уверенностью, что такие случаи наблюдались, но всякий раз, когда он обращал свои очки назад, к Королевскому тракту, ведущему к Вратам Вечности, врата стояли открытыми, они изрыгали поток солдат и техники. Не похоже было, чтобы кто-то шел против потока или дерзнул войти внутрь равно как никто не спускался со стены, чтобы попытать счастье на пустоши. Возможно, если бы Лэнд и такие мужчины и женщины, как он, хотя во все времена таких, как он, было очень немного, лучше разбирались в человеческой природе, он не удивился бы так сильно тому, что множество людей решило остаться, имея возможность уйти. Нет, кричали защитники стены. Они отвергали предложение примарха слитно, громогласно, словно единое существо. «Нет! Нет! Нет!» Лэнд не кричал вместе с другими. Вся эта драма и непокорные крики были не для него. Но все же, все же было что-то первобытное в том, как шум захлестывал его с головой. В какой-то момент он обнаружил, что рывками втягивает в себя воздух, будто собирается заорать вместе со всеми. Естественно, он воспротивился порыву. Как унизительно и неприлично было бы, если бы он заорал. Помня все, что Сангвини наговорил относительно значения каждой секунды, зная мнение Зефона о том, что жизненно важно не спровоцировать врага раньше времени, совершенно ошеломленный Лэнд несколько раз моргнул, когда Сангвини приземлился на стену, поймал меч, который ему бросил один из кровавых ангелов, и снова взмыл в небеса. Лэнд недоверчиво наморщил длинный крючковатый нос, глядя, как великий ангел устремляется к горизонту на востоке. Вдоль всей стены крики защитников слились в рев. Это был ликующий, кровожадный, радостный звук. Лэнд никогда не слышал ничего подобного. Сапиен, примостившийся на плече Лэнда, прикрыл ушки руками. Слова марсианина утонули в волне шума только не говорите, что он собирается убить Титана». Каким-то образом, несмотря на общий гвалт, Зифон услышал его бормотание. Кровавый ангел взглянул на него, и Лэнд порадовался, что благодаря этой какофонии ему не надо будет выслушивать очередную нотацию. Он и так знал ее содержание. «Боевой дух шаток, нужно воспользоваться моментом, когда сильные чувства взяли верх над защитниками», и прочие мура, применимая только к мужчинам и женщинам, которые не способны регулировать свои эмоции с помощью здорового чувства, расстояния и перспективы. Впрочем, судя по буре голосов, едва ли он смог бы опровергнуть эти доводы. Жаль было терять час отсрочки, но то, как речь Сангвини и его намерения, что бы он не собирался делать там, на пустоши, подняли настрой защитников, явно того стоило. Лэнд вручную перефокусировал свои очки и вгляделся в проклятые земли. Он не смотрел на Титана. Нечего там было разглядывать. Ну да, генетическая мерзость бог, отрезающая голову кабину отступническому аватару амнисии. Ну да, ну да. На этой войне Лэнд видел такое уже раз десять. Его внимание было приковано к далекому морю вражеского войска и к лесу распятий, что они воздвигли, гордясь своим варварством. Когда голова разбойника слетела с плеч, случились две вещи. Первое и самое очевидное – то, что передовые линии Орды двинулись с места. Лэнд даже не уверен был, что они вообще ждали. Они могли начать движение еще до того, как голова Титана ударилась о землю, подняв облако пепла и пыли. Впереди титанов и танков, впереди гигантских шагающих штуковин, которые, как подозревал Ленд, были какой-то доселе неизвестной разновидностью биомеханических осадных машин, небо над авангардом Орды затмевало воинство шипастых, крылатых тварей. Твари пронзали небеса, стремясь к одинокой фигуре девятого примарха посреди поля битвы. Вторая вещь случилась одновременно с первой, Лэнд заметил ее только потому, что направил свои мультиспектральные очки на труп богомашины. Сангвини немедленно развернулся и направился к укреплению. Дочь терзаний не сразу повалилась на землю. Неуклюжее падение началось спустя почти минуту после того, как она, обезглавленная, лишенная мозга, перестала контролировать энергию, оживлявшую ее кости. Тогда она упала вперед и немного набок, извергая реакторный огонь из разрубленной глотки. К этому моменту небо оскверняли уже тысячи летающих тварей. Аномалии с другого плана бытия, демоны, если уж обязательно надо выражаться грубо, хлопали кожистыми крыльями, преследуя великого ангела по пути к убежищу. Где-то на полпути к стене летящие твари начали терять скорость. Некоторые остановились и повернули назад. Другие попадались с небес, самые слабые растворялись в воздухе, еще не достигнув земли. Самые большие, быстрые и, возможно, самые сильные, в системе координат, о которых Лэнд не имел ни малейшего понятия, продолжали гонку, но и они трескались и сочились кровью, будто бы расходились по швам с каждым ударом крыльев. Наблюдать за их распадом было необыкновенно увлекательно, и даже Лэнд, который гордился своей проницательностью, не сразу понял, что видит психический щит амнисии в действии. От восхищения он вслух рассмеялся, и его смех утонул в радостных возгласах, раздававшихся вокруг. По коже у него побежали мурашки, так странно было разделять радость с множеством находящихся рядом людей. Сангвини с заносом приземлился на бастион, золотые сабатоны высекли из камня искры, он широко раскрыл крылья, чтобы затормозить. Его меч все еще был испачкан священными маслами и смазками в тех местах, которыми он перерезал шейные тросы дочери терзаний. Все закричали еще громче. Сапиен снова прикрыл уши. Великий ангел развернулся и посмотрел на волну, приближающуюся с горизонта. До того, как она должна была оказаться в пределах досягаемости стенных орудий, оставались считанные секунды. «Легион!» Вскричал он. «Легион!» Призыв передали по всей стене, от одного офицера к другому, и прокричали дальше по воксу. Лэн слышал, как поток удаляющихся голосов несет клич по стене, словно призрачное эхо. Легион, легион, легион, легион. В грохочущей гармонии керамита Астартес все Астартес шагнули вперед. Солдатам-людям ничего не оставалось, как отступить назад. Муштра и тренировки взяли свое. Смертные защитники убрались с дороги. Шеренга воинов в красной броне кровавых ангелов заняла свое место на стене, ее однообразие нарушали только желтые доспехи имперских кулаков и белые белых шрамов. Десятки тысяч болтеров поднялись в готовности. «Пусть они разобьются о нас», – повелел Сангвиний, и Лэнс внезапным трепетом восторга осознал, что великий ангел обращается не к своему легиону. Снова взмахивая крыльями, он взывал к людям, столпившимся за рядами Астартес. «Вы знаете, что делать», – обратился Сангвини к армейским подразделениям и гражданским с оружием в непривычных руках. Его тихий голос донесся до ближайших отрядов, дальше его передали по Воксу. «Вы знаете свои обязанности. Держитесь и помогайте, где сможете. Но сначала пусть они разобьются о нас. Сангвини». Нет, девятый, чертов девятый примарх, повернулся к вражеской армии. К далекой армии, которая, впрочем, была уже достаточно близко для «Меч Великого Ангела» опустился. Миллионы орудий Санктума Империалис запели разом. Часть 6. Отголоски Вечности. 29. Осада Санктума Империалис. Из инстинктов и эмоций, которые испытывали поколения принципсов, подключенных к его системам, у Титана Легио Критос безмятежность возмездия развилась какое-то подобие гибридного разума. Безмятежность могла чувствовать и, в значительно меньшей степени, думать. Ей знакомы были боль и страх, восторг и облегчение победы, но лучше всего она умела ненавидеть. И люди, и Титаны Критоса умели ненавидеть очень хорошо. Все эти чувства испытывали ее принципы, поэтому она теперь тоже их испытывала. Она понимала эти процессы только в самых общих чертах и была не властна над ними, но земному богу железа и огня тонкости эмоционального регулирования были ни к чему. Гордость ей тоже была знакома. Это ощущение яростнее всех струилось по электрическим цепям ее мозга. Если бы речь шла о меньшем создании, такую одержимость собственными достижениями можно было бы...